Майк Дункан. Буря перед бурей. История падения Римской Республики посвящается Бранди. С благодарностью за все. Хронология. 146-й, 78-й до нашей эры, 146 шестой год до нашей эры. Эмилиан подвергает разграблению Карфаген. Мумий подвергает разграблению Каринф. Сенат аннексирует Грецию и Африку. 139 год до нашей эры. Вводится тайное голосование в выборные органы. 137 год до нашей эры. Нумантинская война. Вводится тайное голосование в судебные органы. 135 год до нашей эры. Начало первого восстания рабов на Сицилии. 134 год до эры Эмилиан отправляется в Нуманцию, Смерть царя от Тала Пергамского. 133 год до н. .э. Тиберий Гракх становится консулом. Принятие лекса агрария, Аграрного закона. Падение Нуманции, Начало восстания Аристоника, смерть Тиберия Гракха. 132 год до нашей эры. Посмертный суд над Тиберием Гракхом. Конец первого восстания рабов. 131 год до нашей эры. Вводится тайное голосование в законодательные органы. 130 год до нашей эры. Конец восстания Аристоника. 129 год до нашей эры. Смерть Сципиона Эмилиана. 125 год до нашей эры. Фульвий Флаг поднимает вопрос о римском гражданстве. Восстание во Фригеллах. 124 год до нашей эры. Лудсиапимия подвергает Фригеллы разграблению. 123 год до нашей эры. Гай Грак впервые избирается консулом. 122 год до нашей эры. Гай Грак повторно избирается консулом. Основание города Аквы-Сикстиевы. Ныне французский город Эксан-Прованс. Примечание переводчика. 121 год до нашей эры. Сенаты издает первый сенатус консультум ultimum. Сенатус консульт. Самоубийство Гая Гракха. Битва на озере Изер в Галлии. 119 год до нашей эры. Преследование Гая Карбона и его самоубийство. Гай Марии становится трибуном. 118 год до нашей эры. Основание города Нарбо. Ныне французский Нарбон. Примечание переводчика. 117 год до нашей эры. Попытка Мария стать идилом оканчивается провалом. Смерть нумидийского царя Мисипсы. Убийство югурта и Гиемпсала. 116 год до нашей эры. Адгербал обращается к Сенату за помощью. В Нумидию отправляется делегация во главе с Апимием. Марий избирается претором, но подозревается в фальсификации выборов. 115 год до нашей эры. Марий исполняет роль обязанности претора. 114 год до нашей эры. Скардиски наносит поражение Катону. Марий обуздывает разбойников в Испании. 113 год до нашей эры. Югурта нападает на Адгербала. Наступление с севера кимвров. Кимвры наносят поражение Гнею Карбону в битве при Инарее. 112 год до эры Югурта осаждает Цирту. Югурта убивает от Гербала. Солдаты Югурты устраивают Италикам резню. Рим объявляет Югурте войну. 111 год до эры Луций Бестия ведет легионы в Нумидию. Бестия и Скавр заключают с Югуртой мир. Мемми вызывает Югурту в Рим преследование гние Карбона и его самоубийство. 110 год до эры Югурта убивает Массиву. 109 год до эры Югурта побеждает римлян и проводит их под Ермом. Учреждение комиссии Мамелиана. Первая нумедейская компания Метелла. Кимвры возвращаются и предъявляют претензии на земли в Италии. Кимвры побеждают легионы под командованием Силана. 108 год до н.э. эры. Мария избирают консулом. Суллу избирают квестером. Мария вводит практику набора солдат из всех классов общества. Югурта и Мавританский царь Бог вступают в союз. 107 год до н.э. эры. Марий впервые становится консулом. Но медийская компания Мария. Тигурины наносят легионам поражения в Галлии. 106 год до н.э. Цепион возвращает Сенату контроль над судами. Цепион теряет Толосское золото. Марий наносит поражение Югурте и Бокху под Циртой. Рождение Цицерона — рождение Помпия Великого. 105-й год до н.э. Сулл склоняет Бокха выдать римлянам Югурту. Кимвры громят легионы в битве при Араузионе. Мария во второй раз избирают консулом. 104 год до нашей эры. Победа Мария над Югуртой. Мария реформирует гальские легионы. Начало второго восстания рабов на Сицилии. Сенат освобождает Сатурнина от исполнения обязанностей. 103 год до нашей эры. Мария в третий раз становится консулом. Сатурнин выделяет ветеранам Мария землю. Малий и Ципион отправляются в изгнание. Лукул побеждает армию рабов на Сицилии. 102 год до нашей эры. Марий в четвертый раз становится консулом. Лукул распускает сицилийские легионы. Кимвры, Тевтоны и Амвроны движутся на юг. Марий побеждает Тевтонов и Амвронов в битве при Аквах Секстиевых. Кимвры успешно вторгаются в Италию. 101 год до эры Марий в пятый раз становится консулом. Марий побеждает Кимвров в битве при Верцеллах. аквилей громит армию повстанцев на Сицилии. Сторонники Сатурнина убивают Нония. Сотый год до нашей эры. Шестой консульский срок Мария. Сатурнин во второй раз становится трибуном. Мител отправляется в изгнание. Сторонники Сатурнина убивают Миммия. Сенат издает второй Сенатус консультум Ультимум. Сенатус Консульт. Смерть Сатурнина и Главция. Рождение Юлия Цезаря. 98 год до нашей эры Марий встречает царя Митридата VI Понтийского. Мителла, находящегося в изгнании, призывает обратно Суллу избирают претором 95 год до нашей эры Сулла усаживает на трон подокии царя Ариобарзана. Митридат и армянский царь Тигран вступают в союз рождение Катона младшего 94 год до нашей эры сцивола и Рутилий Реформируют органы управления в Азии. Сулла встречается с парфянским послом. 92 год до нашей эры. Суд над Рутилием и его изгнание. 91 год до нашей эры. Марк Друс младший становится трибуном. Митридат вторгается в Вифинию, Атриган в Каппадокию. Друз поднимает вопрос о римском гражданстве. Убийство Друза. Начало союзнической войны. 90-й год до нашей эры. Восставшие италики учреждают в Карфинии свою столицу. Комиссия Варена в судебном порядке преследует всех, кто повинен в подстрекательстве италиков. Гай Марий возглавляет легионы в Северной Италии. Аквилий припровождает Никомеда и Арио Барзана в их царство. Лекс Юлия, закон Юлия, распространяет римское гражданство на италиков, которые не воевали в легионах. 89-й год до нашей эры. Закон Плавтия-Папирия распространяет римское гражданство на всех италиков. Никомет Вифинский вторгается в Понт. Митридат вторгается в Каппадокию. Помпей-Страбон захватывает Аускул. Ныне итальянский город Асколи-Печена, примечание переводчика. Сулла проводит успешную кампанию на юге Италии. Суллу и Помпея избирают консулами. 88-й год до нашей эры. Смерть попегия силона окончание союзнической войны. Сульпиций предлагает предоставить италийцам избирательные права. Сульпиций вверяет Марию командование силами на востоке. Марш Суллы на Рим. Мари бежит в Африку. Митридат вторгается в Азию. По приказу Митридата италийцы подвергаются массовому истреблению. 87-й год до эры Цинна впервые становится консулом. Сулла отбывает на восток и осаждает Афины. Цинна предлагает наделить италийцев равным правом голоса, за что его и изгоняют из Рима. Армия Цинны окружает Рим. Смерть Помпия Страбона. Армия Цинны входит в Рим. Марий устанавливает господство террора. 86 год до нашей .э. эры. Седьмой консульский срок Мария. Второй консульский срок Цинны. Смерть Гая Мария. Сула подвергает разграблению Афины. Сулла побеждает пантийскую армию в битве при Херонее. Флаг и Сципион азиатский возглавляют поход легионов на восток. Сулла побеждает пантийскую армию в битве при Архамене. 85-й год до эры. Третий консульский срок Цинны. Фимбрия убивает Флагка. Лукул позволяет Митридат убежать. Сулла и Митридат заключают мирное соглашение. Сулла вынуждает Фимбрию покончить с собой. 84 год до нашей эры. Четвертый консульский срок Цинны. Цинну убивают мятежные солдаты. Сулла наводит порядок в провинции Азия. Сенаты Сулла обсуждают вопрос его возвращения. 83 год до нашей эры. Сулла возвращается в Италию. К Сулле присоединяются Метелпий, Помпей и Крас. Начало гражданской войны. 82 год до нашей эры. Начало осады при Несте. Сулла обращается к римлянам. Сулла одерживает победу в битве у Калинских ворот. Окончание гражданской войны. Сулла становится диктатором. 81 год до нашей эры. Сулланские проскрипции. Сулла реформирует конституцию республики. 80 год до нашей эры. Сулла отказывается от диктаторства и становится консулом. 79 год до нашей эры Сулла уходит со всех постов. 78 год до нашей эры Смерть Суллы От Автора Ни один период в истории не изучался с такой тщательностью, как падение Римской Республики. Имена Цезаря, Помпея, Цицерона, Октавиана, Марка Антония и Клеопатры являются одними из самых известных в истории не только Рима но и всего человечества. Каждый год преподносит нам новую книгу, художественный фильм или телевизионное шоу о жизни этого прославленного поколения, последнего в Римской Республике. Для их перманентного преобладания есть весьма веские причины. Этот период оживляют собой удивительные личности и невероятные события. Особенно увлекательно это для тех из нас, обитателей современного мира, кто, опасаясь хрупкости наших собственных республиканских институтов, воспринимает восхождение Кесарей в качестве поучительной истории. Знаменитое высказывание Бена Франклина о том, что Конституционный конвент породил республику, которую еще нужно сохранить, звенит всем последующим поколениям предупреждающим звоночком. Но вот о том, как Римская республика до этого дошла, оказавшись на грани катастрофы, вопрос на сегодняшний день значимый больше, чем когда-либо, написано гораздо меньше, что весьма удивительно. Бушующий огонь вполне естественно требует к себе внимания, но чтобы не дать ему разгореться в будущем, надо спросить себя, с чего он начался. В истории не было революций, которые взялись бы ниоткуда, и начинать с политической системы Юлия Цезаря, разрушенной единственной силой амбиции, было бы, конечно, неразумно. Значительную часть масла, вспыхнувшего в сороковые-тридцатые годы и до нашей эры, в огонь подлили за сто лет до этого. О жизненно важном поколении предшественников Цезаря, Цицерона и Антония, братьев-революционеров Гракхов, упрямого амбициозного Мария и Суллы, снискавшего своей дерзостью недобрую славу, все забывают. Мы очень долго отказывали себе в не менее живой, волнующей, хаотичной, пугающей и захватывающей истории последнего поколения республики. О ней как раз повествует эта книга. Впрочем, она служит не только средством заполнить пробел в нашем знании римской истории. Когда я писал историю Рима, мне снова и снова задавали одни и те же вопросы. А Америка тоже Рим? А Соединенные Штаты движутся по сходной исторической траектории? И если да, то на каком этапе римской хронологии на данный момент они сейчас находятся. Попытки проводить прямые сравнения между Римом и Соединенными Штатами всегда чреваты опасностями, но из этого еще не следует, что в рассмотрении данного вопроса нет никакого смысла. По меньшей мере нам будет полезно определить, на каком отрезке тысячелетней истории Рима мы можем отыскать аналогичный исторический контекст. Давайте в данном русле объясним следующий момент. Мы находимся не на первом этапе, когда разношерстная толпа изгнанников, инакомыслящих и бродяг приезжает на новое место и основывает там постоянное поселение. Подобное соответствовало бы и ранней стадии колонизации. Сегодня мы переживаем революционный этап, когда группа недовольных аристократов свергает монархию и учреждает республику. Он соответствует периоду отцов-основателей, стоявших у истоков США. Фазу великих завоеваний, когда череда войн с другими могущественными державами устанавливает международную военную, политическую и экономическую гегемонию, мы тоже не переживаем. Она соответствовала бы XX веку с его глобальными конфликтами Первой и Второй мировой войн, равно как и Холодной войны. Наконец, несмотря на заявления некоторых истеричных комментаторов, наша республика не рухнула и не оказалась в руках диктатора. Пока ничего такого еще не случилось. Это означает, что если США и находятся на определенном участке римской хронологической шкалы, то он, должно быть, соответствует периоду между Великими Завоевательными войнами и Восхождением Кесарей. Более углубленное изучение этого периода обнаруживает эпоху, наполненную историческими отголосками, которые кажутся странно знакомыми современному читателю. Окончательная победа над Карфагеном в пунических войнах привела к растущему экономическому неравенству, нарушению привычного образа жизни, нарастающему политическому противостоянию, по пранию неписанных правил политического поведения, приватизации армии, буйной коррупции, к социальным и этническим предубеждениям на местах, сражением за возможность получить гражданские и избирательные права, непрекращающимся и затяжным военным конфликтам, использованию насилия в качестве политического инструмента а также к появлению ряда элит, которые были настолько одержимы своими привилегиями, что напрочь отказывались вовремя реформировать систему, дабы ее спасти. Эти отголоски, конечно же, могут быть чистой воды совпадением. Однако великий греческий биограф Плутарх считал, что при существовании ограниченного числа элементов, из которых сотканы события, в условиях действия одних и тех же факторов, одни и те же эпизоды – должны повторяться снова и снова. Если истории полагается обладать тем или иным активным значением, то мы должны определить место для определения таких связных элементов, изучения периодически повторяющихся факторов и извлечения уроков из жизни наших предшественников. Римская империя всегда по праву считалась и будет считаться явлением поистине удивительным, и эта книга в первую очередь представляет собой повествование об одной из эпох в ее истории. Но если наш собственный век несет в себе ряд названных выше ограниченных элементов, то данный период римской истории вполне заслуживает глубокого изучения, созерцания и раздумий. Майк Дункан, Мэдисон, штат Висконсин, октябрь 2017 года. Пролог. Триумф Римской Республики. Кто это здесь настолько слабоумен или ленив, что даже не желает знать, как и каким образом практически весь обитаемый мир за 53 года был завоеван и оказался в единоличной власти Рима? Полибий. Полибий. Всеобщая история, том 1, глава 1. Проконсул Публий Корнелий Сципион Эмилиан стоял под стенами Карфагена и взирал на объятый пламенем город. После долгой кровопролитной осады римляне проломили стены и пронзили сердце своего величайшего врага. Карфагеняне оказали яростное сопротивление, вынуждая врагов завоевывать город улица за улицей, но после недели боев те взяли верх. После последовательного разграбления города Эмилиан приказал его разрушить, а оставшихся в живых жителей либо продать в рабство, либо переселить вглубь территории, подальше от их прибыльной гавани на побережье Северной Африки. И Карфагена, долго являвшегося одним из важнейших городов Средиземноморья, не стало. Тем временем в семистах милях к востоку консул Луций Мумий стоял под стенами греческого города Каринфа, Пятьдесят лет Рим пытался контролировать греческую политическую жизнь, избегая прямого правления страной. Но постоянные волнения, беспорядки и бунты то и дело требовали его вмешательства. Наконец, в 146 году до нашей эры, Сенат отправил мумия раз и навсегда положить этим мятежам конец. Проломив стены Каринфа, он наказал взбунтовавшийся город в пример другим – Как и в случае с Карфагеном, легионы разграбили все его богатства, здания сравнялись с землей, а жителей продали в рабство. Разрушив в 146 году одновременно Карфаген и Каринф, Римская республика предприняла окончательный шаг к своей имперской судьбе. Теперь Рим считал себя не просто одной из могущественных сил Средиземноморского региона, а силой «единственной». Но пока римская имперская власть достигала зрелости, сама республика гнила изнутри. И триумф Римской республики заодно стал началом ее конца. Путь Рима к триумфу начался за шесть веков до этого в центре Италии. По официальной легенде, волчица нашла брошенными на берегу реки Тибор братьев-близнецов Ромула и Рема, а затем вскормила своей грудью, тем самым вернув их к жизни – Достигнув совершеннолетия, близнецы решили основать город на том месте, где их обнаружили. Однако спор о том, где располагать городские межевые вехи, привел к ссоре. Ромул убил Рема и стал единоличным основателем нового города Рима. В качестве даты основания легенда называет 21 апреля 753 года до нашей эры Вполне очевидно, что популярная история о Ромуле и Реме представляет собой миф. Но из этого еще не следует, что в ней все чистый вымысел. Археологические находки свидетельствуют о том, что впервые люди пришли сюда примерно в 1200 году до нашей эры, а постоянные поселения появились в начале 900-х годов до нашей эры, что примерно соответствует времени, которое указано в легенде. Но в отличие от мифа, расположение Рима обусловлено не столько случайной встречей с дружелюбными волками, сколько стратегической экономикой. Рим возвышается на семи холмах, властвующих над одной из безопасных переправ через реку Тибр. Большинство жителей Рима на первом этапе были земледельцами, но положение города позволяло им контролировать реку, открыть рынок и защитить себя в случае нападения. Вскоре их небольшая община добилась стабильности и процветания. первые 250 лет своего существования Рим представлял собой лишь одно из многих царств Италии. Поскольку письменных упоминаний о той эпохе не сохранилось, историки более позднего римского периода, объясняя развитие города на раннем этапе, полагались на устное предание о семи римских царях. Хотя свидетельств тому почти не было, римляне верили, что большая часть их ключевых общественных институтов своими корнями уходила в эту полумифическую монархию. Ромул, первый царь, создал легионы, сенат и народное собрание, Второй – Нума, ввел институт духовенства и религиозные обряды. Шестой – Сервий Тулей, реформировал комиции, провел первую перепись и организовал граждан в местные трибы для голосования. Но хотя впоследствии римляне и приписывали царям закладку общественно-политических основ города, с другой стороны монархии считались проклятием для римского характера. Римское царство внезапно рухнуло в 509 году, когда ряд сенаторов изгнали из города Луция Тарквинья-Гордова, последнего единовластного правителя, заменив монархию республикой. Эта республика отнюдь не представляла собой свободную, ничем не ограниченную демократию. Семейства, способные проследить свое происхождение до первых сенаторов, назначенных Ромулом и известные как «патриции», монополизировали все должности в религии и политике, причем как по обычаю, так и по закону все остальные не входившие в этот узкий аристократический клан назывались плебеями плебеем всем без исключения будь то бедный крестьянин процветающий торговец или богатый землевладелец путь во власть был закрыт времени чтобы они стали бороться за равные права потребовалось совсем немного как говорил историк пиан плебеи и римский сенат часто конфликтовали друг с другом относительно одобрения законов ликвидации долгов распределения земель или избрание магистратов. Аппиан. Гражданские войны. Том 1. Глава 1. Непрерывная борьба патрициев с плебсом получила известность как конфликт сословий. По прошествии 15 лет с момента основания республики долговой кризис среди самого неимущего плебса привел, наконец, к серьезному противостоянию. Простолюдины, в ярости от оскорбительного для них произвола патрициев, отказались вступать в ряды войск, когда их призвали встретиться лицом к лицу с надвигающейся иноземной угрозой. Вместо этого плебеи в массовом порядке собрались на холме с городской чертой и поклялись с места не сойти до тех пор, пока им не предоставят возможности избирать собственных магистратов. Сенат уступил и учредил собрание плебеев, народный орган, доступ в который патрициям был закрыт. Это собрание избирало трибунов, призванных защищать простолюдинов от произвола патрициев. Любой гражданин в любое время и по любым причинам мог искать у трибуна убежища. Этих магистратов под священной присягой объявили неприкосновенными. В черте города Рима на них не мог посягнуть даже консул. Они встали на страже против тирании сенаторов-аристократов. Но хотя напряженность между патрициями и плебеями помогла очертить на первом этапе республику, римская политика отнюдь не сводилась к сословному вопросу. Римские семьи были организованы в сложные системы, связывавшие патронов и их клиентов, верхушкой в которых являлась элита в виде патрициев, а дальше в массовом порядке шли тесно связанные с ним клиенты-плебеи. Патроны могли рассчитывать на политическую и военную поддержку клиентов, в то время как те, в свою очередь, могли надеяться на финансовую и правовую помощь патронов. Поэтому, хотя конфликт между патрициями и плебеями время от времени и приводил к яростным столкновениям, тесные узы между патронами и клиентами подразумевали, что римская политика сводилась не столько к классовой войне, сколько к противостоянию кланов. Однако в действительности римлян связывало вместе не что-то другое, а не писанные правила поведения в политике и обществе. У них никогда не было ни изложенной на письме Конституции, не исчерпывающего свода письменных законов. Ни то, ни другое им попросту не требовалось. Вместо этого они окружали себя неписанными правилами, традициями и взаимными ожиданиями, кодексом, известным как «Мос Майорум». Можно перевести как «путь старших, обычаи предков, наследственные обычаи», примечание переводчика. Даже если политические противники соревновались друг с другом в борьбе за богатство и власть – Присущее каждому из них уважение к силе отношений между клиентом и патроном, к суверенитету собраний и мудрости сената, не позволяло им заходить слишком далеко. Когда под конец II века до нашей эры республика стала разваливаться, виной тому стало вырождение не буквы закона, а уважение к общепринятым узам «мос майорум». Римляне порой, хотя и были внутренне разделены, Но перед лицом внешней угрозы всегда выступали единым фронтом. Ромул с самого начала наделил их боевым духом, и редко год проходил без конфликта с очередным соседом. Время от времени эти периодические стычки выливались в полномасштабные войны. С 343 года до нашей эры римляне ввязались в продолжительный конфликт с самнитами, кочевым народом, который обитал в горах и на холмах центральной части Италии. Затянувшись на последующие 50 лет, Сомницкие войны в конечном итоге втянули в коалицию против Рима всю остальную Италию. А когда Рим в 295 году до нашей эры одержал над ней победу, римляне стали непререкаемыми хозяевами полуострова. Но эта победа лишь породила еще более масштабный конфликт – пунические войны. Пока Рим в 300-х годах до нашей эры набирал силу, В Северной Африке поднимался процветающий город Карфаген. К тому времени, когда римляне завоевали Италию, карфагеняне уже вторглись на остров Сицилия и вскоре намеревались двинуться на Испанию. Две эти перспективные империи неизбежно столкнулись, и в последующие сто лет Рим сражался с Карфагеном за контроль над Западным Средиземноморьем. В 218 году до н.э., когда в Италию вторгся великий карфагенский полководец Ганнибал, Рим чуть было не потерпел поражения, но его упрямые граждане на отрез отказались сдаться. По сути, некоторое время спустя они смогли распространить этот конфликт на все Средиземноморье. Пытаясь перекрыть пути снабжения Ганнибала, Сенат послал легионы атаковать карфагенские земли в Испании, А когда выяснилось, что Ганнибал стремился заключить союз с царем Филиппом V Македонским, в Грецию по приказу Сената отплыл флот. Наконец, Сципион Африканский, который стал великим героем той войны, вторгся в Северную Африку, на родину Карфагенин. Там в 2002 году ему удалось разбить Ганнибала в битве при Заме, заставив врага сдаться. Пройдя через трудности пунических войн, Рим из обычного регионального игрока превратился в доминирующую силу во всем Средиземноморье. Однако Сенат не желал устанавливать прямой имперский контроль над территориями, оказавшимися теперь в его власти. Окончательное соглашение с Карфагеном оказалось на удивление мягким и терпимым. Да, оно включало в себя несколько пунктов о наказании. Карфагене не должны были ежегодно выплачивать репарации, им запрещалось выдвигать на позиции армию и флот, но во всем остальном... Они сохранили за собой не только традиционные территории в Африке, но и возможность ими самостоятельно управлять. Кроме того, Сенат не желал принимать никакого участия в управлении греками и македонцами. Успешно удержав Македонию от войны, римский флот пересек Адриатику и вернулся обратно. Поначалу Грецию планировалось предоставить грекам, но царь Филипп V к ужасу Сената преднамеренно нарушил одно из своих обязательств по договору и Риму снова пришлось отправить на восток свои легионы. В 197 году до эры Филипп заплатил за свой провокационный просчет. В решающей битве при Киноскефалах легионы его разгромили. Филипп согласился ограничиться Македонией и не доставлять больше никаких проблем. И хотя Греция теперь была полностью в их власти, в 196 году до н.э. Сина Рима и Тит Квинкций, римский генерал, одержав победу над царем Филиппом и македонцами, постановили и предписали освободить эти территории, избавить их от выплаты податей и разрешить жить по их собственным законам. Тит Ливий. История от основания города Переохи. Римляне пришли не завоевать греков, а освободить. Сенат воздержался от прямого имперского управления цивилизованными греками и карфагенинами, При аннексии нецивилизованной Испании его члены особо не сомневались. После пунических войн Рим, привлеченный прибыльными месторождениями серебра, оставил свои легионы в Испании, дабы гарантировать, что оно потечет в его храмы. Поведение римлян в Испании в изобилии было наполнено лицемерием, грабежами и периодическим насилием. Вскоре это привело к чередованию циклов мятежей и их умиротворения, что, в свою очередь, сподвигло Сенат создать на побережье страны две постоянные провинции – Испанию-ближнюю и Испанию-дальнюю. В 197 году до н.э. они присоединились к Сицилии и Корсике в качестве первых заморских территорий Римской империи. Вот каким был мир, в котором в 185 году до эры родился Публий Сципион Эмилиан – Его, сына древней патрицианской семьи, усыновил бездетный глава рода Сципионов, в законном порядке превратив наследника в великого публия Корнелия Сципиона Африканского. Такого рода усыновления представляли собой распространенный способ укрепления альянсов в кругах римской аристократии, и Эмилиан вырос в самой могущественной семье самого могущественного в мире города. Воспитанный в надежде на блестящую публичную карьеру, Эмилиан никогда не сомневался, что его удел – быть великим лидером. Со временем ему предстояло послужить во всех трех основных имперских сферах Рима, а затем стать одним из главных творцов окончательного триумфа империи. Первый опыт Эмилиан получил в Греции, когда его родной отец Луций Эмилий Павел взял 17-летнего сына в поход, чтобы тот посмотрел, как римляне ведут войну. В июне 168 года до нашей эры его легионы уничтожили македонцев, свергнув их молодого и амбициозного царя Персея, который попытался избавиться от гегемонии Рима. Эмилиан наблюдал, как его отец захватил сокровищницу македонского царя, обратил в рабство 300 тысяч человек и буквально стер с карты мира Македонское царство. Все бывшие владения великого Александра Македонского теперь разделились на четыре небольших республики. Но после столь безжалостного урегулирования вопроса Сенат вновь вернулся к своей привычке либерального правления. Он потребовал от жителей четырех новых македонских республик продолжать платить подати, но вдвое меньше по сравнению с тем, что они выплачивали своим бывшим царям. И если человек сумел пережить войну и не попасть в рабство, то при римлянах его ждала весьма приятная жизнь. В разгар всех своих завоеваний Эмилий Павел также взял в заложники тысячу известных греков в виде гарантии хорошего поведения их родственников. Среди них оказался блестящий политик и ученый по имени Полибий. Будучи общественным лидером из города Мегалополиса, он когда-то посоветовал придерживаться нейтралитета в отношении римлян, которые вели с Македонией войны, чего оказалось вполне достаточно, чтобы выставить себя в глазах окружающих опасным элементом и тем самым привлечь к себе внимание. И хотя теперь Полибия собирались отправить в изгнание, в действительности его злоключения обернулись счастливым случаем. Когда Верховное Римское командование проезжало через Мегалополис, юный Эмилиан взял у Полибия почитать несколько книг. И на фоне их последующих дискуссий между ними завязались узы дружбы. Павел добился, чтобы Полибия отправили в изгнание в Рим, где ему предстояло обучить сына полководца риторике, истории и философии. Под руководством Полибия Эмилиан проникся новым греко-римским духом, получившим в те времена самое широкое распространение. Поток хлынувших в Италию образованных греческих рабов привел к тому, что целое поколение молодых аристократов без остатка погрузились в греческую литературу, философию и искусство. Ряд более консервативных римлян негодовали из-за подобного перенимания греческих идей, полагая, что те подрывают строгие добродетели, что характерны для их предков. Однако молодые лидеры, наподобие Эмилиана, хоть и упивались греческой культурой, но при этом никогда не ставили под сомнение право Рима управлять миром. К тому же, если консервативная мораль и агонизировала, то Сципиона Эмилиана, считавшего, что покорности надо учить с кнутом в руке, отнюдь нельзя было заподозрить в мягкотелости. В будущем ему предстояло возвыситься до самых высот, чтобы стать этой самой рукой с кнутом причем в тот самый момент, когда народы, страдающие под римским правлением, станут бунтовать, и Сенат, наконец, решит преподать Средиземноморью урок повиновения. Отбывая в Риме ссылку, он стал восхищаться республикой, или как минимум пришел к убеждению, что римское могущество неотразимо, и что его греческим собратьям к этому лучше привыкнуть. Деятельно наблюдая за миром, Полибий без конца делал заметки и состоял в обширной переписке, что позволяло ему тщательно исследовать этих непонятных италиков-варваров, теперь превратившихся в повелителей вселенной. В конечном счете, Полибий написал историю Рима, поведав в ней как и почему римляне так стремительно и высоко вознеслись. В ней он утверждал, что помимо очевидной воинской доблести, они жили при политическом устройстве, сумевшем достичь идеального баланса трех классических форм правления. Монархии, правление одного – аристократии правление нескольких и демократии правление многих. В соответствии с политической теорией аристотеля каждая форма правления обладала собственными достоинствами, но при этом неизбежно скатывалась к своей самой деспотичной ипостаси до тех пор, пока ее не свергали. Таким образом, монархия становилась тиранией, только чтобы быть свергнутой просвещенной аристократией, которая, в свою очередь, регрессировала до репрессивной олигархии, пока последнюю не сокрушала народная демократия, открывавшая путь к анархии. И так по кругу, опять к руке монархии, чтобы стабилизировать ситуацию. Полибий полагал, что римлянам удалось разорвать этот порочный круг и таким образом двинуться дальше, пока другие города рушились под зыбучими песками своих неадекватных политических систем. Монархический элемент римского политического устройства представляли консулы, наделенные исполнительной властью. Благодаря враждебному отношению римлян к царям, они избирали не одного консула, а двух, которые делили между собой всю полноту военной, политической и религиозной власти. Для снижения риска тиранического захвата власти Каждый из них обладал правом накладывать на решения коллеги вето, Но что еще важнее, срок пребывания в этой должности составлял всего один год, по истечении которого консулам полагалось возвращаться в ранг рядовых граждан, а на их место приходила пара других. В то же время практичные римляне создали чрезвычайный институт, именовавшийся диктатурой. В периоды кризиса консулы могли передать полномочия одному-единственному человеку, получавшему всю полноту власти, чтобы избавить Рим от опасности. Причем угроза совсем не обязательно должна была исходить извне. Первый диктатор был назначен не из-за какого-то враждебно настроенного соседа, а из-за восстания плебеев в стенах самого города. И поскольку римляне питали непримиримую ненависть к царям, сенат разрешил любому гражданину в любое время убить другого гражданина, пойманного на жажде монаршей власти. За всю историю существования этого института, насчитывавшую без малого 500 лет, римские диктаторы ни разу не отказались сложить с себя полномочия. Аристократический элемент, конечно же, представлял собой Сенат. Если изначально Ромул организовал 100 стариков, выступавших в роли Государственного Совета, то во времена Полибия палата насчитывала их уже 300, набирая своих членов из самых богатых и могущественных семей Рима, Сенат превратился в Центральный политический институт республики. Включая в себя бывших магистратов, он выступал в роли основного советника ежегодно избираемых лидеров. Консулы очень редко воплощали в жизнь ту или иную политику без коллективного одобрения Сената. Наконец, демократический элемент обнаруживался в собраниях, открытых для всех римских граждан. Во времена Полибия существовало три основных типа собраний, также называемых комиссиями, Центуриатные комиссии, избиравшие высших магистратов, трибутные комиссии, избиравшие младших магистратов, принимавшие законы и выносившие судебные решения и плебейские комиссии, во многом наделенные теми же полномочиями, что и трибутные, но избиравшие трибунов и открытые только для урожденных плебеев. Демократический элемент в римском политическом устройстве зачастую недооценивается, однако комиссии обладали невероятным могуществом только собрание могло ввести в действие закон или же вынести гражданину смертный приговор. Причем если гражданин мог всегда обжаловать в собраниях приговор, то сами они никогда и никому не апеллировали. Поскольку греческие и римские литературные источники не всегда содержат однозначные указания на то, о каком именно собрании идет речь, впредь мы будем называть их здесь просто «собранием» или «народным собранием». В приведенном полибием толковании между вышеназванными элементами римского политического устройства поддерживался баланс, который не позволял одному из них занять доминирующее положение. Но хотя он и был одаренным теоретиком, к середине сотых годов до нашей эры когда он писал свою историю, этот баланс, вызывавший у него восхищение, уже был нарушен. После пунических войн сенат стал гораздо сильнее, чем в четырехсотых годах до нашей эры во времена первой сецессии плебеев. В период того конфликта ежегодная смена Верховного военного командования стала препятствием на пути планирования боевых операций, и Сенат коллективно возглавил процесс выработки и реализации политики. Кроме того, он научился продвигать в трибуны своих послушных клиентов. К окончанию пунических войн консулы, трибуны и комиссии не столько контролировали Сенат, сколько выступали в роли его продолжения – Поэтому, хотя Полибий и восхвалял баланс политического устройства Рима, сенатская аристократия уже скатывалась в репрессивную олигархию. Один из инструментов власти сената сводился к непрерывному контролю избрания высших магистратов. К середине двухсотых годов до эры конфликт сословий уничтожил большинство различий между патрициями и плебеями. Но когда рушится одна аристократическая элита – Рядом всегда оказывается другая, чтобы занять ее место, опять порождая новые различия. Любой род, патрицианский или плебейский, среди предков которого когда-либо числился консул, теперь считался Нобеля, то есть благородным или знатным. Тех же, у кого консулов в роду не было, иронично называли «нову схому», то есть «новыми людьми». Эта новоявленная патрицианско-плебейская знать упорно трудилась над тем, чтобы их семьи и далее монополизировали институт консулов, практически никогда не допуская к нему новых людей. Луций Мумий относился к тем, кто ощущал влияние этого скатывания в олигархию. Он являлся молодым человеком с амбициями и принадлежал к новым людям. О первом этапе жизни Мумия практически ничего не известно. Тайной остается даже дата его рождения, которую можно вычислить лишь приблизительно в промежутке между 2000 и 190 годах до нашей эры. Если он следовал стандартным жизненным путем, то, получив воспитание и образование, в возрасте 18-22 лет поступил в легионы, 10 лет пребывания в которых представляли собой предварительные условия для того, чтобы занять публичную должность и прослужил этот срок в качестве кавалерийского офицера в различных провинциальных гарнизонах. По завершении этого срока он получил право начать свое восхождение по курсус хонорум, то есть по пути чести, который представлял собой восходящую лестницу выбранных магистратур. Первым шагом на этом пути была должность квестера. Собрание каждый год избирало квестеров, поручая им республиканские финансы, бухгалтерию и учет. Выступая обычно в роли помощника одного из высших магистратов, квестеры проводили этот год в его канцелярии, изучая приемы управления Римом. Избравшись квестером, человек получал право стать членом Сената, хотя молодых чиновников, которым едва перевалило за 30, во время важных дебатов там обычно никто и никогда не видел и не слышал. По всей видимости, на этот год мумия, как квестера, определили в государственную казну в Риме, либо отправили в провинцию, на Сицилию, Сардинию или в Испанию. Ступенькой выше квестеров располагались эдилы. Каждый год собрание избирало четырех эдилов, поручая им надзор за общественными работами и играми. Для начинающего политика год в должности эдила представлял собой прекрасную возможность добиться известности и популярности, устраивая роскошные игры или осуществляя надзор над каким-нибудь резонансным проектом наподобие новой дороги или акведука. Для финансирования подобных работ амбициозные молодые люди нередко влезали в огромные долги, прекрасно понимая, что политический успех в будущем предоставит им возможность быстро и сполна расплатиться с кредиторами. Когда бывшие квестеры и эдилы приближались к сорокалетнему рубежу, им позволялось выдвигать свои кандидатуры на должность преторов, тем самым пересекая черту между низшими и высшими магистратами. Поскольку двое ежегодных консулов не могли везде поспеть, собрание каждый год выбирало четырех преторов, наделяя их всей полнотой власти в отсутствии высших должностных лиц. Преторы помогали, взваливая на себя ответственность за управление на местах, военные операции и судебные разбирательства. В 153 году до н.э. наверняка с помощью своих знатных покровителей, которые посчитали, что молодой чиновник подает надежды, Мумми сумел обеспечить свое избрание претором. С учетом его статуса, который определял принадлежность к новым людям, это была та вершина, до которой он мог надеяться возвыситься. Консульский пост для Новус Хома в конечном итоге был закрыт. Но нарушить порядок, в соответствии с которым ни один новый человек не избирался консулом вот уже целое поколение, ему помог кризис в Испании. Сенат поручил Мумию задачу восстановить порядок в Дальней Испании, ходивший ходуном от восстания коренных лузитан. Вступив во внутренние районы провинции, Мумий тут же установил местонахождение основной массы лузитан и обратил их в бегство, но подразделения его армии, преследуя бунтовщиков, настолько оторвались друг от друга, что в результате стороны поменялись местами. Мумию пришлось отступить обратно до самого побережья – Не растеряв ни капли мужества, он перегруппировал свои силы и одержал над лузитанами несколько побед. К концу года мумий уже владел большим количеством рабов и устраивал грабежи. За эти успехи Сенат и народ Рима удостоили мумия триумфом, оказав весьма редкую честь, которой практически никогда не удостаивался новый человек. Триумф был не просто почестью. Он представлял собой вершину римского политического великолепия. Возвращавшийся с войны полководец мог войти в город вместе со своим войском и трофеями, а затем двинуться по ритуальному пути в храм Юпитера на Капитолийском холме. По дороге граждане Рима могли созерцать золото, серебро, драгоценности, экзотические предметы материальной культуры, добычу и рабов, захваченных легионами во время кампании. По окончании шествия генерал-триумфатор нередко устраивал банкеты и игры. Чем экзотичнее и памятнее. Тем лучше. Каждый римский предводитель не стеснялся в средствах, чтобы удостоиться триумфа. Только вот оказывали его далеко не каждому. И раз уж Мумми решил выставить свою кандидатуру на должность консула, значит его имя было широко известно. Если новому человеку Муммию, чтобы двигаться по пути чести, требовалось постоянно прилагать упорные усилия, то знатный патриций Сципион Эмилиан попросту поднимался все выше, ни о чем особо не заботясь. Около 155 года до нашей эры его избрали квестором, но эта должность стала единственной, которую он получил до того, как стать консулом. В 151 году до нашей эры он добровольно вызвался сопровождать консула в Испанию, где вспыхнули новые мятежи, требуя дальнейшего военного вмешательства. Там Эмилиан за храбрость и мужество заслужил себе хорошую репутацию. Однажды он получил награду за то, что первым забрался на вражескую стену. В другой раз спас три когорты попавших в западню легионеров, затем одолел в бою один на один хвостливого испанского воителя. Таким послужным списком обладал лихой юный герой, подвигами которого восхищались римляне. Популярность Эмилиана все возрастала, его судьба вновь привлекла к себе внимание тогда, когда после 50-летней спячки вновь пробудился великан Карфаген. Когда в 152 году до н.э. стареющий Катон-старший отправился туда вынести третейское решение по какому-то спору, его потрясло, каким великолепным и богатым с момента окончания пунических войн стал этот город. Увидев, что он вновь обрел былую самоуверенность, Катон, возвратившись домой, тут же выступил за войну, пока Карфаген опять не превратился для Рима в угрозу. Каждую речь, с которой он впоследствии обращался к Сенату, Независимо от вопроса, Катон заканчивал своей знаменитой фразой «В довершении всего Карфаген должен быть разрушен!» Плутарх Катон-старший. В конечном итоге Сенат поддался на его недовольное ворчание и в 150 году до нашей эры нашел повод для нападения. Но карфагеняне обладали весьма внушительными оборонительными сооружениями и римляне вместо того, чтобы быстро захватить город, увязли в осаде, которая впоследствии затянулась на два года, поскольку гражданам Рима была обещана быстрая и недоставляющая хлопот война, они, видя, что сенат не в состоянии довести начатое дело до конца, все больше проявляли нетерпение и в 148 году до н.э. занялись поисками нового лидера. Так как в тот момент близились выборы консула, время стало развиваться движение за избрание на этот пост популярного Сципиона Эмилиана, но на этом пути существовало препятствие. Эмилиан был слишком молод для этой должности и на иерархической лестнице магистратов никогда не поднимался выше Квестера. В соответствии как с буквой, так и с духом закона, он не имел права выдвигать свою кандидатуру на высшую должность в государстве. Однако собрание, обладавшее огромным могуществом, проголосовало простым большинством за приостановку действия квалификационных требований, избрало Эмилиана консулом и отправило его в Карфаген. Прибыв весной 147 года до нашей эры на место, тот взялся за работу и последовательно взял город в осаду. Для этого он отгородил стеной порт, не давая карфагенским кораблям ускользнуть от римской блокады, и провел комплекс осадных работ, чтобы в конечном итоге поставить город на колени. Когда через год после неординарного избрания Эмилиана консулом Луций Мумий приготовился сделать невозможное, пришел черед еще одного неординарного избрания. В 146 году до нашей эры Мумий, держась на плаву благодаря тому, что его триумф еще не стерся из памяти, при поддержке знатных покровителей выдвинул свою кандидатуру на выборах консула. С тех пор, как знать согласилась впустить в свой организм хоть каплю новой крови, сменилось целое поколение, но Мумий, как считалось, был достоин такой чести. Выиграв выборы, он стал первым почти за 40 лет консулом из числа новых людей. Новоявленного консула сенат отправил в Грецию, где гегемонии Рима вновь бросили вызов. После победы над Македонией в 168 году до нашей эры он и далее играл важную, но при этом опосредованную роль в греческих делах, выступая в ипостаси беспристрастного третейского судьи при разрешении политических и экономических споров между различными городами и царствами. Но хотя восток Греции действительно нередко стремился привлечь Рим в качестве наставника и арбитра, Из этого еще не следовало, что сенатские постановления пользовались неизменным уважением. В 148 году до нашей эры посланники Ахейского союза, альянса городов центральной части Греции, обратились к Риму с прошением воспрепятствовать недовольным членам выйти из него. Но когда сенат своим решением постановил, что при желании сделать это может любой город, предводители Ахейского союза развязали войну, дабы помешать воплотить его волю в жизнь». Об этой попытке, заранее обреченный на провал географ Павсаний сказал, что «храбрость в сочетании со слабостью следует назвать безумием». Павсаний. Описание Эллады. В тот самый момент, когда в Греции назревала война, некий претендент на македонский трон, будто ему этого было мало, начал кампанию по восстановлению македонского царства. Когда весть об этой угрозе достигла Рима, Сенат отправил туда претора Квинта Цицилия Мителла, который быстро расправился с армией неприятеля, во веки веков заслужив себе прозвище «Македонский». После этого мятежа Рим решил, что македонских бунтов с него достаточно. Вместо того, чтобы возвратить местным жителям суверенитет, Сенат аннексировал весь регион, создав в нем новую провинцию Римской Республики под названием Македония. Но если македонцы были повержены что ахейцы дальше на юге Греции все еще держались. Прибыв весной 146 года до нашей эры, Мумия обнаружил, что последние из их непримиримых рядов укрылись в Каринфе. Он взял на себя командование осадой и приготовился к решающему, массированному штурму. Понимая, что устоять перед этим нападением им не удастся, большинство коринфян бежали через задние ворота. Мумий позволил жителям уйти а когда город практически опустел, приказал своим легионам проломить вход. Выполняя, по всей видимости, предписания Сената, он велел своим людям собрать все ценное, что только можно будет найти, убить или поработить всех, кто попадется им на пути, а сам город последовательно разрушить. Получив весть об уничтожении Коринфа, Сенат выслал в Грецию комиссию, чтобы раз и навсегда решить вопрос на востоке страны. После всех притязаний на греческую свободу, что затянулись на 50 лет, римляне, наконец, сдались. Грецию объединили с Македонией в рамках единой провинции Македония. Свобода Греции приказала долго жить. Теперь ею правил Рим. А в Северной Африке римляне готовились одержать решающую победу над своим величайшим врагом. После года тщательной подготовки, весной 146 года до нашей эры Эмилиан повел свои войска на окончательный штурм Карфагена. Легионы пробили стены и хлынули в город, но чтобы сломить сопротивление его последних защитников, потребовалась неделя жестоких боев практически за каждый дом. Когда же Карфаген наконец спал, Эмилиан, вероятно, действовал, повинуясь тем же инструкциям, которые были даны мумию. Лишив город всех его богатств, он обратил в рабов всех оставшихся в живых защитников а население принудительно изгнал вглубь континента, после чего приказал поджечь Карфаген. Вскоре прибыла комиссия Сената, чтобы присоединить эту территорию к римским владениям и создать новую провинцию под названием Африка. Но Сципион Эмилиан, стоя и взирая на горевший Карфаген, размышлял о судьбе города когда-то такого могущественного. Переполняемый чувствами он заплакал, Друг и наставник Полибий подошел к нему и спросил, что его так опечалило, разве может человек рассчитывать на более блестящий результат? На что Эмилиан ответил, «Славный момент, Полибий, но меня терзает ужасное предчувствие, что когда-нибудь такой же приговор судьба вынесет и моей стране». Полибий. Всеобщая история. Затем в соответствии с римской традицией процитировал строку из Гомера, «Придет день, когда священная Троя погибнет». А прямо и его народ убьют. Там же. Эмилиан знал, что на свете нет могущества, способного длиться вечно, что все империи обязаны пасть, и что смертные не в состоянии что-либо с этим поделать.